Могила в подарок. Глава 18 «Сожрать меня?» – прошептал я. «Я... я не понимаю». «Это тварь, за которой ты охотишься. Ну, так мне кажется. Кошмар. Мне кажется, она была здесь». «Кошмар...» – повторил я. Потом устало опустил голову и закрыл глаза. Боб, я не могу, что то мысли путаются, что вообще происходит? Ну, в общем так, ты пришел часов пять назад, в стельку обдолбанной вампирской слюной, всё время лопотал как безумный, кажется, ты даже не понимал, что в мистере сижу я, ты хоть это помнишь? Ага, немного. Что случилось? Я поведал Бобу свои приключения с Кайли и Келли. Поговорив, я почувствовал себя лучше. Голова перестала кружиться, да и мутило меня меньше. В сердце потихоньку замедляло битение. Во всяком случае, пульс у меня теперь был уже помедленней, чем у загнанного кролика. Зловещая история, заметил Боб. Должно быть, это для них чертовски важно, если они рискнули провернуть это вот так, при солнечном свете. Даже в специально оборудованном автобусе. Это я и сам понимаю, Боб. Сказал я и провел рукой по лицу. Тебе получше? Ну, пожалуй, да. По потусторонним меркам тебя потрошили от души. Хорошо еще ты начал кричать. Я прибежал как мог быстрее, но ты никак не хотел просыпаться. Я думаю, это все яд. Я уселся, скрестив ноги. Из круга я, правда, не вылезал. Я помню, мне приснился сон. Бог мой, ну и ужас. Все внутри меня снова сжалось при одном только воспоминании. Я снова задрожал. Я пытался изменить его, но не был готов к такому. У меня ничего не вышло. «Сон!» — задумчиво повторил Боб. «Да, все сходится». «Сходится?» — переспросил я. «Да еще как!» — подтвердил Боб. Я тряхнул головой, уперся локтями в Колени и устало опустил голову на руки вся эта история достала меня по самое это пусть лучше кто-нибудь другой разбирается а мне пора уехать значит на меня набросился дух угу. я покачал головой бессмыслица какая-то выходит и как он все-таки миновал порог «Ой, не настолько твой порог такой неприступный, мистер Холостяк!» Я набрался храбрости сурово набычиться. «Ну не порог, так о береге. Я заговорил все окна и двери от непрошеного вторжения. «И зеркал, который он мог бы использовать для этого, в доме тоже нет. Если бы у Боба имелись руки, он наверняка бы потирал бы их сейчас». «Вот именно!» Воскликнул он. «Вот именно!» Мой желудок снова сжался, а руки задрожали так сильно, что мне пришлось сцепить пальцы. Я ощущал себя забившимся в угол, ревущим как малое дитя, забыв об остатках достоинства. Больше всего мне хотелось залезть в какую-нибудь узкую щель и закупорить за собой вход. Я судорожно сглотнул. «Он... он никак не мог добраться до меня, если ты это хочешь сказать. Он никак не мог пересечь установленные мной границы». Боб кивнул. Глаза его возбужденно горели. «Вот именно! Ты сам к нему вышел!» «Пока спал, что ли?» «Да, да, да!» Захлебнулся Боб. «Теперь-то все сходится! Да ты что, сам не видишь?» «Не совсем». «Сны!» – пояснил череп. Когда смертные видят сны, могут происходить самые странные вещи. А когда что-то снится чародею, все может быть еще причудливей. Порой сны могут оказаться настолько интенсивными, что создают свой собственный мир. Маленький, временный, но все таки мир, этакий пузырь в небывальщине. Помнишь? Ты мне сам говорил, что призрак гаты Хэгглторн был достаточно силен, чтобы обладать собственными владениями в небывальщине. Ага. Он напоминал старый Чикаго. Так вот, люди иногда тоже способны на такое. Но я ведь не призрак, Боб. Нет, согласился он. Ты не призрак? Но в тебе все готово к тому, чтобы из тебя получился призрак. Не хватает только подходящих обстоятельств. Не забывай, Гарри, призраки это всего лишь замороженные образы людей, последние впечатления, произведенные личностью. Боб помолчал, словно колебался. Стоит ли ему продолжать? «С людьми всегда больше хлопот, чем с любым другим из тех, с кем умеешь дело по ту сторону!» «А я и не замечал», — вздохнул я. «Ладно, значит, ты говоришь, каждый раз, когда мне что-то снится, это создает мой маленький, типа арендованный на время мирок в небывальщине?» «Ну, не каждый раз», — возразил Боб. Точнее говоря, довольно редко. Подозреваю, что необходимую для этого энергию могут дать только самые яркие сны. Впрочем, при границе столь непрочной, как в последнее время, большинство людских снов образуют пузыри по ту сторону. Должно быть, так они и добрались до бедного Микки Малона, когда он спал. Его жена говорила, вчера ночью его мучила бессонница. Выходит, эта тварь шаталась у его дома, выжидая, пока он уснёт. Вот и принялась мочить мелких зверюшек, чтобы скоротать время. «Вполне возможно», – согласился Боб. «Ты свой-то сон помнишь?» Я поёжился. «Да, я его помню». «Должно быть, Кошмар забрался вместе с тобой». «Пока мой дух находился в небывальщине?» — спросил я. «Да он бы меня в клочки разорвал». «Вовсе не обязательно!» — ухмыльнулся Боб. Владение твоего духа, помнишь? Пусть даже и временные. Все равно это значит, что на твоей стороне преимущество хозяина. Не то, чтобы они слишком уж помогали, но все же...» а... Ты помнишь какие-нибудь конкретные подробности какого-нибудь персонажа твоего сна, которые действовали не так, как по-твоему полагалось бы? Угу, буркнул я. Дрожащие руки против воли ощупали живот в поисках отметен от зубов. Адский звон, еще как помню. Мне снилась та руха. Ну, двухмесячной давности, когда мы накрыли Краваса. «А, того чернокнижника?» Протянул Боб. «Окей, это может оказаться важным. И что случилось?» Я сглотнул, сдерживая тошноту. М -м -м, «Все пошло не так. Тот демон, которого он вызвал, он оказался сильнее, чем был в жизни». «Демон?» Я зажмурился. И вдруг меня осенило. «Боб!» По Послушай, возможно ли такое, чтобы демон оставил после себя призрака? Хм. Задумался Боб. Сомневаюсь, если только он не погиб там по-настоящему. Я имею в виду, если все не ограничилось простым уничтожением его оболочки. Ну, Майкл убил его амаракиусом сказал я. Череп Боба подпрыгнул. Ого! сказал он. Аммаракиусом? Ну тогда не знаю, этот меч способен убить и самого демона, не только оболочку. Вся эта основанная на вере магия, вообще ужасно сильная штука. Ладно, пусть так, значит мы можем иметь дело с призраком демона. Продолжал я. Демона, погибшего в момент, когда его накрутили для хорошей драки. Может, поэтому он так свиреп? Вполне возможно! Жизнерадостно согласился Боб. Я покачал головой. Но это все равно не объясняет всю эту колючую проволоку, ну, эти заклятия, что мы нашли на всех тех призраках и людях. Я вцепился в эту загадку с отчаянием утопающего, который не может себе позволить расходовать драгоценные крохи воздуха на крик. Это помогало мне оставаться на плаву. Может, заклятие это дело рук кого-нибудь другого, предположил Боб. Бьянка? Вдруг сказал я. Она и ее прихвостник каким-то образом замешаны во всем этом. Помнишь, это ведь они подстроили все с Лидией. И это они поджидали меня в тот вечер, когда меня освободили из-под ареста. Вот уж не думаю, чтобы она была слишком уж сильна в практической магии, усомнился Боб. Ну, как практик, конечно, нет. Но учти, ее только что повысили. Возможно, она училась. Она и раньше не ограничивалась простым набором дешевых вампирских трюков. А если она проделывала все это, находясь в небывальщине, Это добавило бы ей сил. Боб посвистел сквозь зубы. Угу, это могло и сработать. Бьянка взбаламутила там все, потерзав нескольких духов, и в результате получила все условия для того, чтобы натравить на тебя кошмар. А потом ей только и остается спустить его с поводка, усесться поудобнее и наслаждаться зрелищем. "Вот, то для нее имеется?» «Увы», вздохнул я, вспомнив о записке, которую прочитал больше года назад. «Она обвиняет меня в смерти одной из своих девушек, Полы. Она хочет, чтобы я поплатился за это». «Славно», сказал Боб. «Значит, она может стоять за всем этим?» «Да», ответил я. Очень даже может. Ну, в смысле наличия у нее возможностей и повода. Да, но это чертовски бездоказательно. Ничего такого, чтобы я мог представить совету, чтобы заручиться его помощью. Никаких конкретных улик. Ну и что? сказал Боб. Ну, убей ее, и дело с концом. Нет бьянки, нет проблемы. -Боб, возмутился я. Нельзя же просто так пойти и убить человека. Я знаю, поэтому тебе и нужно это сделать. Нет, нет. И потом, я все равно не могу убивать людей. Почему? Тебе уже приходилось это делать, а теперь у тебя есть и новый пистолет, и все такое прочее. Я не могу намеренно лишать кого-то жизни, только за то, что он мог совершить что-то, а мог и не совершать. «Бьянка – вампир!» – настаивал Боб. «В классическом понимании ее вообще нельзя считать жертвой. Пойду залезу в мистера и снаряжу тебе пуль, чтобы ты...» «Я вздохнул». «Нет, Боб, ее окружает довольно много людей. Мне пришлось бы убить кого-нибудь из них только уже для того, чтобы пробиться к ней». «Ох, черт! Это что, твоя дилемма насчет добра и зла, да?» «Да, снова она. Вот вся эта мораль вызывает у меня сильные сомнения, Гарри!» «И тем не менее...» Буркнул я, а потом вздохнул. Прерывисто, потому что меня продолжало еще трясти. И вытянул руку, чтобы коснуться круга и разрушить его. Когда защитное поле с едва слышным хлопком исчезло... Мне отчаянно захотелось снова сжаться в комок, и пришлось сделать над собой усилия, чтобы не делать этого. Насколько мог, я пришел в себя. Нужно было работать. Я встал и подошел к столу. Глаза мои достаточно свыклись с темнотой, так что я более-менее ориентировался и почти ничего больше не ронял. Я придвинул к себе ближнюю свечу, но спичек под рукой не оказалось. Поэтому я привычно ткнул фитиль пальцем, нахмурился и буркнул. Фликум бикус". Заклятие, которое я использовал тысячу раз, обернулось пшиком. Вместо короткого, но сильного импульса энергии из пальца вылетело несколько жалких искр. Фитиль задымился, но не загорелся. Я нахмурился сильнее, сосредоточился сильнее, и повторил заклинание. На этот раз я ощутил легкое головокружение, и свечка загорелась. Мне пришлось ухватиться рукой за край стола. «Боб!» – прокрипел я. «Ты видел?» «Угу!» – подтвердил Боб без капли издёвки в голосе. «Что случилось?» «Ну, в первый раз ты вложил в заклинание недостаточной силы». Не больше и не меньше, чем обычно, возразил я. Ну же, я ведь проделывал это миллион раз. 17506 по моим подсчетам. Я изобразил бледное подобие своего обычного возмущения. Ты знаешь, что я хотел сказать. Но недостаточно энергии, настаивал Боб. Я говорю то, что вижу. Секунду-другую я молча смотрел на свечу, потом пробормотал, обращаясь скорее к самому себе. Но почему мне пришлось напрячься, чтобы эта штука зажглась? — Ну, возможно, потому что кошмар откусил изрядный кусок твоих сил, Гарри. Очень медленно я повернулся, чтобы посмотреть на Боба в упор. — Он... что он сделал? «Ну скажи, когда он напал на тебя в твоем сне, он целился в какую-то конкретную часть тела?» Я положил руку на нижнюю часть живота и надавил так, что глаза полезли из орбит. Боб зажмурился. «О, точка чакры! Дрянь дело! Попал тебе точнюхонько в чи!» «Боб!» – прошептал я. «Ну, впрочем, хорошо, что он не стал трогать твоего Моджа, правда? Я хочу сказать, во всём можно найти и положительную сто...» «Боб!» – произнес я уже громче. «Ты что, хочешь сказать, он... он сожрал мои магические способности?» Боб как мог изобразил оскорбленный вид. «Ну, не все. Я разбудил тебя как смог быстрее». Да не переживай ты из-за этого, Гарри. Все восстановится. Но, конечно, тебе стоит притихнуть на месяц-другой. Ну или на год. Ну, возможно, лет на десять. Но это только в самом крайнем случае. Я оборвал его взмахом руки. Он сожрал часть моих сил. Повторил я. Значит ли это, что он стал сильнее? Ну разумеется, Гарри. Что, пожрешь? Проклятие. Выдохнул я, прижав руку к колбу. Ладно, ну ладно. Вот теперь нам уже просто необходимо отыскать эту гадину и быстро. Я принялся рассказывать взад вперед по лаборатории. Если она пользуется моей энергией, «Я, получается, в ответе за то, что она сделает с ее помощью!» Боб насупился. «Гори! Это нелогично!» Я смерил его взглядом. «От этого не становится менее верно!» «Окей!» Без энтузиазма заявил Боб. С логикой и здравомыслием мы распрощались. «Что ж, осторожно, двери закрываются, следующая остановка – маразм!» Заткнись, бросил я, продолжая расхаживать взад-вперед. Нам надо высчитать, на кого эта тварь собирается напасть следующим. У нее для этого целая ночь. 6 часов и тринадцать минут. Поправил меня Боб. Впрочем, это не так уж и сложно. Я тут почитал тетради этого некроманта, пока ты спал. Эта тварь может проявляться в страшных снах, но все они имеют нечто общее. Призраки способны обладать такой силой, как этот кошмар, только действуя в рамках своего болевика. боли Посмотри-ка на это с такой стороны, Гарри. Призрак может орудовать только против того, что имеет какое-то отношение к его смерти. Ну, скажем, Агата Кеглторн не могла бы терроризировать игроков в хоккей. На них она просто не нашла бы сил. Она могла бы связываться с младенцами, с жестокими мужьями, ну там с униженными женами и вмешивающимися чародеями, напомнил я. «Ну, ты сам сунулся на линию огня», — сказал Боб. «Так или иначе, Агата не смогла бы просто так за здорово живешь напасть на первого встречного». «То есть кошмар имеет во всем этом личный интерес?» Ну, ты это хочешь сказать? Вот именно, каким-то образом это ограничено его собственной историей. Ну да, я это и хотел сказать. Точнее говоря, это говорил Морт Линквист в своих тетрадях. Я, задумчиво произнес я, и Лидия, и Микки Маллан, какой черт подери мы имеем друг к другу отношения. «Ладно, Микки, но Лидию-то я вообще в первый раз в жизни видел!» Я нахмурился. «Ну, по крайней мере, я такое не помню». она тут в качестве случайного шара!» Согласился Боб. «Послушай, а если вывести ее за рамки, ну, хоть на минуту?» Я попробовал, и все представилось мне ясным, как божий день. «Чёрт!» Сказал я, повернулся и бросился к лестнице. Черт! Ноги еще плохо слушались меня, но я взлетел наверх и потянулся к телефону. Что? Крикнул Боб мне вслед. Гарри, что случилось? Если это гадина и впрямь призрак демона, я знаю, чего она хочет. Мести. Она охотится на людей, которые уничтожили ее. Сказал я в проем люка. «Нужно срочно отыскать Мёрфи!»